«Привидение с темным прошлым». Когда госпожа Вурм услышала о событиях в библиотеке, у нее начался такой приступ и коты, что ей даже пришлось прилечь на диван. «Может, мне немножко постращать предложил Хуга сострадателем желании помочь. «Может, немножко пощекотать ледяными пальцами, а?» «Нет», — сказал Том, — «но ты можешь постеречь двери и окно». «Глаз с них не спускай. Кто знает, когда кровавая баронесса вернется?» «Фи, как скучно!» — заныл Хуга. «Никого не пугать, ничего не есть, кроме пауков. Тьфу!» «А теперь послушайте-ка!» — воскликнула Хедвиг Кюмерзафт. Она стояла у камена с толстой старинной книгой, которую призрак Яспоры хотел у нее отнять. «Здесь написано, что кровавая баронесса в день ее тридцатипятилетия». «На рассвете сестра барона столкнула в крепостной ров, где та и утонула. Это означает...» «Но это же...» Лицо госпожи Вурм стало ярко-красным. «Это же ужас! Ужас!» «Ужасно? О, я думаю, лучше она не заслуживала», — ответил Том. «Однако это означает, что баронесса принадлежит к виду про, что поистине интересно». «При Про? переспросил господин Вурм. «Привидение с темным прошлым», — пояснил Том. «И поскольку баронесса очутилась в крепостном рве, я думаю, что она обзавелась некоторыми свойствами так называемых духиловодов». Он сокрушенно покачал головой. «Ну и адская же получилась смесь». Припротив, водохил...» — госпожа Вурм, непонимающе, затрясла головой. «Что все это значит?» «Ну, госпожа Кемель завтра со вздохом опустилась на диван. Для этого, Том, лучше запусти-ка свой компьютер». «Будет сделано», — отрапортовал Том и выставил на стол маленький удобный ноутбук. «Фу!» — с омерзением воскликнул он. «Хуга, опять-то обляпал мой ноутбук слизью!» «Ах-ах!» — зашуршал Хуга. «Только чуть-чуть, совсем немножко!» «Если я еще раз тебя застукаю, то посыплю его солью» ругался Том. «Ты понял?» «Да-да-да», ворчал Хуга. «Ладно тебе». Том сердито вытер ноутбук от слизи и раскрыл его. «Хорошо, что аккумулятор заряжен полностью», сказал он. «А то бы без электричества мы тут сидели, как в Средневековье». Его пальцы стремительно запрыгали по клавиатуре. На маленьком экране появилась страница сайта ИПБП, исследовательского пункта по борьбе с привидениями с данными от «А» до «П». Ключевое слово «духи лавод». «Вот оно», — пробормотал Том. «Ну, поехали». Он нажал на кнопку ввода, и экран заполнился текстом. «Читай», — попросил их Эдвиг Кюмельзавт. И Том начал. При тем про привидение с темным прошлым. Большое семейство и призов исторических призраков имеет много видов, из которых труднее всего победить... Притем про. Эти привидения еще при жизни отличаются чрезвычайно неприятными чертами характера, которые еще усиливаются после их кончины. В большей степени это свойственно тем притем про, которые погибли насильственной смертью. Такие представители этого крайне неприятного вида обладают отвратительной способностью тела проницания. Они могут внедряться в живое тело. Этот мерзкий процесс вызывает у жертв душевные расстройства и коту, которые зачастую проходят только через сутки. «Только э, через сутки. Э, о, нет!» — горестно вздохнула госпожа вором. Том продолжил читать. «О борьбе с притем-про. Обладающими способностью тела проницания известно очень мало, поскольку каждый представитель настолько индивидуален и неповторим, что всякое обобщение в методах изгнания было бы опасным. Но одно, можно сказать, твердое изгнание возможно лишь мы подчеркиваем исключительно в час смерти соответствующего представителя». «Если час смерти выяснить невозможно, то всякая попытка изгнания остается тщетной». «Час смерти?» — воскликнул господин Вурм. «К счастью, мы его знаем на рассвете». «Да, но в какое время года?» «Том поправил очки. Зимой или летом?» «Ведь это может означать несколько часов разницы. Без знаний точной даты нам это не поможет». Вурумы сокрушенно переглянулись. «Ну, над этим мы поломаем голову позже». — сказала госпожа Кюмельзавт. — Так или иначе, мы это выясним. Теперь я хотела бы узнать что-нибудь о последствиях водной кончины баронессы. Веди-ка, пожалуйста, запрос «Притем про...» «Смерть через утопление». — Есть, — сказал Том. И экран снова заполнился текстом. Том зачитал. «Притем про...» «Духи ловут...» «Дух и листы воды...» «Если притем про...» С которым приходится иметь дело, охотнику за привидениями, погибло насильственной смертью в воде. То есть, этого, опять же получается крайне коварный экземпляр, обладающий пренеприятной способностью поглощать электрический ток. Этот вид привидений высасывает электричество из всех доступных источников из розеток, кабелей, электроприборов и даже из батареек. Благодаря этой энергетической подпитке Притем ПРО может развить такую силу, что простым прикосновением превратит противника в жидкость, и, что особенно ужасно, поглощая своих жертв, оно становится еще сильнее. «Но это же отвратительно!» — скричал господин Вурм. «Просто отвратительно! Как хорошо, что мы отключили электричество этому монстру!» «Погодите!» — сказал Том. «Минуточку!» Он наморщил лоб. «Аккумулятор моего компьютера изолирован от привидений. В нашей машине тоже!» Но я надеюсь, что у вас здесь не хранится где-нибудь запас батареек, верно?» Вурмы побледнели, как полотно. «Да-да-да хранится», — заикаясь, еле выговорил господин Вурм. «Бывшие конюшни стоят машины, все с новенькими аккумуляторами. Я проверял их на прошлой неделе. Хозяин замка коллекционирует старинные автомобили, знаете, и требует, чтобы каждый из них в любой момент был готов к работе». Хедвик Кюмерзавт и Том обменялись беспокойными взглядами. «Автомобильные аккумуляторы!» — простонал Том. «И сколько их?» «Пять», — ответил господин Вурм. «Пять!» — госпожа Кемель завтра озабоченно покачала головой. «Ах, беда! Где они находятся?» «В левом э, боковом крыле замка», — сказала госпожа Вурм. «Раньше там были стойла для лошадей, мост пришлось специально укреплять для проезда автомобилей. Господин Вурм испуганно посмотрел на охотников. «О, боже, неужели вы думаете...» «Именно так я и думаю. Госпожа кюмерзавт завтра скачала. Если мы все не хотим закончить жизнь в виде лужи, надо срочно проверить машины». «Мы тоже пойдем с вами», — сказал господин Вурм. «Не так ли, дорогая?» Госпожа Вурм поправила свой бант. «Не... примерно...» «Мне эта идея не нравится», — возразил Том. «А что, если баронесса тоже подумала об автомобилях и поджидает нас там в гараже, выкачив всю энергию из аккумуляторов?» «А что, если она э, здесь, в замке?» — спросил госпожа вором дрожащим голосом. «Явится сюда, как только вы э, выйдете во двор». «Хога останется тут вам в помощь», — предложил Том. Вурмы недоверчиво взглянули на Хога, чего он, правда, не заметил, потому что в это время рылся в рюкзаке Тома. «О, пожалуйста, мы бы э, лучше пошли с вами!» воскликнула госпожа Вурм. «Я не хочу еще раз стать э, телопроницаемой!» «Ну, хорошо. Хедвиг Кюмель завт пожал плечами, если вы так на это смотрите. Но тогда я прошу вас надеть резиновые сапоги и резиновые перчатки. Это защитит вас от прикосновений баронессы. И еще одно. Если баронесса нам встретится уже опустошив батареи, Вурмы переглянулись выпученными глазами. Тогда бегите что из духу, сказал Том. Бегите быстро, да не по прямой, а зигзагами, как бегает заяц, прошелестел Хуга, и попой зарылся в рюкзак Тома. Да. Как петляет заяц, Хедвик кюмерзавт кивнула. Это чаще всего приводит привидения в замешательство. Из-за постоянной смены направления они начинают трястись как «Как сумасшедшее желе», — подсказал Том и ухмыльнулся. «И тогда мы попытаемся снова выкачать из нее всю энергию». Он вопросительно посмотрел на госпожу Кюмельзавт. «Может, мне на всякий случай прихватить свисток для призраков?» Хедвиг Кюмельзавт кивнула. «Не повредит. Итак, идем, каждая минута на счету». «А как ты, Хуга?» — спросил Том. «Останешься здесь на посту или пойдешь с нами?» «Эй, Хуга!» Но ПСП и след простыл. «Куда он опять подевался?» Том нервно огляделся по сторонам. «Я думаю, он в вашем рюкзаке», предположил господин Вурм. «В рюкзаке?» Том усмехнулся. «Ну тогда он, пожалуй, сейчас выскочит оттуда пулей». «Ай-яй-яй-яй!» Заверещал Хуга и вылетел из рюкзака плеснево-зеленой ракетой. «Крокусты!» вопил он. «Ужасные, пудлые, пуганцы, крокусды они кустили меня за палец!» «Ух ты! А я про них совсем забыл!» Хихикая, сказал Том, «вот их-то я как раз и возьму с собой. Может, они нам пригодятся. Если Баронесса будет вопить хотя бы в половину так, как ты, меня это устроит». «Ах, как остроумно!» — обиделся Хуга, облизывая палец. «Очень, ну, очень остроумно!»